Глава четвертая. Придирки капитана. — Запропастился, — сказал капитан. — Просто запропастился. Другого слова не подберешь. — Куда девался Вася? — тревожно шевелил усами тараканов. — Куда запропастился? Капитан нервничал, и в такие минуты его особенно начинали сердить усы тараканова. Так и сейчас он прошелся по кабинету и вдруг остановился возле усов. «Пора, кстати, вернуться к разговору насчет ваших усов», — сказал он. «Опять они были не к месту». «Да как же так?» «А так. Мы с вами на дороге должны были появиться одновременно, а вы задержались на 5 секунд». «Да, наверное, часы». «Причем здесь часы? Я сам видел, как вы зацепились усами за сосенку и выпутывали их 5 секунд. Я нарочно засек время». «Да вон, и сейчас в них еще торчат сосновые иголки!» Усы старшины немного подернулись золотою смолой и смахивали издали на сосновую ветку, подсвеченную солнцем. «Так это же нарочно, товарищ капитан!» — оправдывался Тараканов. «Это же маскировка! Военная хитрость!» «Сосновая ветвь в милицейской фуражке — дикое и тупое зрелище!» Веско перебил его капитан. Несколько секунд они молчали, и старшина виновата вынимал из иголки специальными щипчиками для колки сахара. «Вы проверили, что курят задержанные?» «Проверил. Памир и Астру. Папирос пятого класса нету». «А ведь должны быть». «Вы знаете, товарищ капитан, что я думаю?» — спросил, наконец, старшина. «Что случился крайний случай». «Какой же крайний случай?» А такой, очень простой, в кустах был третий с папиросами пятого класса, и он Васю, возможно, топориком. Почему топориком? Каким топориком? Не знаю, но мне почему-то кажется топориком.